Геронтия Кикодзе, 17 дробь 6 Дом построен в 1906 году по проекту известного тбилисского архитектора Александра Озерова. Это один из ярких примеров архитектуры начала XX века в столице Грузии. Сейчас у дома два адреса – улица Геронтия Кикодзе, бывшая Паскевича, 6, и улица Гиги, лорд Кипанидзе, продолжение улицы Лермонтова, 3. До того, как часть улицы стала именоваться Лорд Гипонидзе, дом имел номер 17 по улице Лермонтова. Улица Лермонтова раньше называлась Нагорная. Наименование Паскивича у современной улицы Кикодзе впервые появляется в Кавказском календаре на 1900 год. В адресной книжке города Тифлиса Герценштейна 1898 года улица называется Староинститутская, причем в Кавказском календаре на 1900 год Упоминаются оба названия одной и той же улицы – и Старая Институтская, и Паскевича. С 1901 года и далее в Кавказском календаре улица именуется только как Паскевича. В советское время улица называлась именем Филиппа исеевича Махарадзе – революционера-большевика, который в 1938 году стал председателем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Современное название улицы в честь Геронтия Дмитриевича Кикодзе, писателя, критика, историка, литературы, переводчика и общественного деятеля, появилось в начале 1990-х годов. Дом на пересечении улиц Кикодзе и лорд Кипанидзе известен как дом Долуханова, однако Долухановы имели владение в этом месте и до постройки дома. Так, в адресной книжке Герценштейна 1898 года долуханов маркос исаевич указан владельцем дома 8 по старой институтской улице в кавказском календаре на 1900 и 1902 год по адресу Старая институтская 8 также указан присяжный поверенный долуханов павел маркович гласной тефлиской думы долуханов марк исаевич указан по адресу улица лермонтовская собственный дом в кавказском календаре на 1901 год по адресу паскевича дом 8 указан помощник присяжного поверенного Долуханов Исай Маркович. Большой дом Долухановых, построенный в 1906 году по адресу улица Паскевича 6, стилистически напоминает произведение франко-бельгийского модерна, что в целом характерно и для других работ архитектора Озерова. Фасады здания отражают эстетические искания рубежа XIX-XX веков. Поиск нового языка в искусстве сочетается с романтизацией Средневековья, современные материалы со стилизованным декором, отсылающим готики и Северному Ренессансу. Трехэтажное здание расположено на перекрестке улиц, его соседями являются дома Монташевых, Питоевых, Харазовых. Угол дома акцентирован шестигранной башней Эркером с шатровой кровлей и флюгером. Фасады по обеим улицам имеют схожую композицию и и имеют строгий аристократичный характер. Входы в парадные и въезд во двор акцентированы расположенными над ними балконами и треугольными щипцами над окнами мансарды. Первый цокольный этаж оформлен темным тесанным камнем. С ним контрастирует верхняя часть здания, покрытая светлой декоративной отделочной плиткой, кабанчиком, имитирующей кирпичную кладку. Большие широкие окна верхних этажей обрамлены штукатурными архивольтами. Декор здания как бы сгущается ближе к углу. Межаконные пространства заполнены сложным растительным орнаментом, слегка выступающие плоские лопатки оживляют плоскость стены. По горизонтали фасад пересекают широкие полосы декоративных фризов. Они не соответствуют этажности здания, пересекают окна опоясывают балконы. Этот популярный в архитектуре модерна прием разрушает традиционную тектонику фасадов. Отменяет привычное для архитектуры историзма разделение поверхности фасада на этажи. Дворовая часть дома типична для Тбилиси и представляет собой деревянные галереи, проходящие вдоль всего здания на всех его этажах. В наши дни эти галереи довольно сильно перестроены и искажены самостроем. В интерьерах сохранилось большое количество первоначальных деталей – мраморные лестницы, ажурные деревянные перила, лепнина. В газете «Известия» за 20 марта 1905 года содержится сведения о разбивке на участке Бибия-Ибатской бухты на побережье Каспийского моря. Указанная территория была предназначена для добычи нефти и разделена на 100 участков, 95 из которых были представлены нефтепромышленным фирмам и лицам. Участок номер 28 записан за Марком Исаевичем Долухановым. Известно, что корни семьи Долухановых из Арцаха. Поселившись в Тифлисе, представители семьи принимали активное участие в жизни города. Мировой судья Маркус Долуханов Долуханян возглавлял армянское благотворительное общество Тифлиса и был членом дирекции Тифлисского отделения императорского русского музыкального общества. Один из сыновей Исай Маркович Долуханов был известным в Тифлисе адвокатом. Дочь Марьям Марковцевна Долуханова княгиня, была знаменита своей благотворительной деятельностью. В Кавказском календаре на 1908 год по адресу улица Паскевича 6 указаны Долуханов Павел Маркович, штабс-ротмистер Орешев Баграт Иванович, инженер Мелиоранский Михаил Васильевич, князь Туманов Георгий Михайлович, грузинский князь армянского происхождения Туманов Георгий Михайлович Публицист, общественный и театральный деятель состоял в Тифлийской городской думе, Тифлийском обществе взаимного кредита, Тифлийском отделении попечительства государыни-императрицы Марии Федоровны о глухонемых. Женой князя Туманова была Мариам Долуханова, дочь Маркаса Долуханова. Ее усилиями в 1902 году в Тифлисе было учреждено армянское драматическое общество Мариан туманова Туманова-Туманян» была членом правления издательского союза и издательских обществ этнографического журнала. В 1908 году основала издательство «Княгиня Мариам» и «Компания», и на собственные средства публиковала новые книги армянских писателей. Известно, что княгиня помогала знаменитому поэту и писателю Аванесу Туманяну до тех пор, пока тот не оказался в состоянии самостоятельно зарабатывать на жизнь своей литературой. Благотворительная деятельность Мариам Тумановой была очень обширна – от организации детской столовой и летнего лагеря для детей с плохой успеваемостью до учреждения благотворительного общества армянских женщин и строительства медицинских учреждений. Княгиня Мариам Туманова устраивала знаменитые тифлийские благотворительные балы, на которых собирались средства для общества по распространению грамотности среди грузин – Входила в правление Армянского благотворительного общества на Кавказе и Общество трезвости. Активно принимала участие в основании Авлабарского народного театра. На собственные средства открыла первую ковровую школу-мастерскую для обучения бедных девушек и детскую ученическую столовую в районе Авлабара. Мария Марковна председательствовала в Кавказском обществе борьбы с туберкулезом. По ее инициативе. Общество по борьбе с туберкулезом, по примеру, европейских стран, несколько лет подряд проводило весной в Тифлисе дни белого цветка, во время которых девушки на улицах продавали бумажные ромашки, а полученные средства шли на строительство здравницы. Княгиня Туманова инициировала постройку первого в Закавказье горного санатория Аразиндо в Абастумане для туберкулезных больных, а также амбулаторию в Тифлисе для оказания медицинской помощи больным туберкулезом. В Кавказском календаре на 1910 год в разделе «Адреса проживающих в городе Тифлисе лиц, состоящих на государственной или общественной службе, по адресу улица Паскевича, 6, указаны Долуханов Исай Маркович, Долуханов Марк Исаевич и Долуханов Павел Маркович». Долуханов Марк Исаевич состоял в составе попечительского совета Тифлисского коммерческого училища. Павел Маркович и Исай Маркович указаны как присяжные поверенные. Долуханов и Исай Маркович состоял в Тифлисском артистическом обществе. Долуханов Павел Маркович в Тифлисском отделении императорского русского музыкального общества и в Тифлисском обществе ясли. Справочники Тифлиса и его окрестностей 1913 года. По адресу улица Паскевича, 6, указано Кавказское общество борьбы с туберкулезом. После советизации дом национализировали и членов семьи уплотнили. Многие из потомков Долухановых эмигрировали. Дальнейшая история прямых потомков Маркоса Долуханова во многом трагична. Исай Маркович Долуханов был арестован и пропал в лагерях. Его жена Женя Амирханова выселена в проходную комнату. У Исайя и Жени были две дочери – Сели и Елизавета Вета. После неоднократных предложений и уговоров стать осведомительницей НКВД ее неизменных отказов Елизавету Долуханову арестовали и расстреляли. Сын Павла Марковича Долуханова Александр стал известным советским композитором. Он был первым мужем оперной певицы Зары Долухановой. В годы советской власти княгиня Мариам Туманова была лишена и собственного дома, и княжеского титула, но все же пыталась приспособиться к новым условиям. В 1922-1925 годах она работала в Тифлийском филиале Комитета помощи Армении, который предоставлял сельскохозяйственные орудия, одежду и другие товары. В те же годы руководила женской ремесленной мастерской. В 1928 организовала текстильную фабрику для инвалидов, В 1930-е годы двое сыновей Мариам Тумановой были арестованы и отправлены в ссылку, откуда так и не вернулись. В 2018 году журналист Екатерина Миносян взяла интервью у одной из жительниц дома Ноны Турки Шварц. «Да, я, конечно же, помню супругу Долуханова», отвечает Нона, когда я спрашиваю, застала ли она кого-нибудь из семьи владельцев большого особняка. Я имею в виду невестку владельца Дома мирового судьи маркаса Долуханова и жену Исая Марковича Долуханова. Последний пошел по стопам отца. Маркес Долуханов был мировым судьей, а сын Исай Маркович стал адвокатом. У него в браке родились две дочери. самого Исая после прихода советской власти сослали в трудовой лагерь. Там его следы и затерялись. Трагически сложилась и судьба его детей. Обеих дочерей после их отъезда в Петроград, советская власть преследовала. Одной из сестер Лизи неоднократно предлагали сотрудничать с НКВД, но она отказывалась. В 1938 году ее приговорили к высшей мере наказания. Мать и супруга Исаия Далуханова продолжала жить в большом доме в маленькой комнатенке. Есть эпизоды из детства, которые остаются на всю жизнь в памяти, говорит Нонна. Я, например, почему-то особенно ярко запомнила, как заходила к ней в гости, и у неё на маленьком столе стояли фарфоровые куклы неописуемой красоты. Я всегда любовалась этими куклами и не могла оторвать от них глаз. Помню, как она зарабатывала на жизнь вязанием. Она это дело очень сильно любила. Я знала внучек Марка Садалуханова. Подключается к разговору соседка Мэри, которая живёт в противоположном крыле особняка. Живёт в этом доме уже 40 лет. В том же крыле жили и потомки Долуханова — Наталья и Бетти Бабаловы. Дом распределялся между детьми. Каждому из них доставалось по одному крылу. Родителям Натальи и Бетти достался первый этаж. В их распоряжении было восемь комнат. Наталья Бабалова, которую я застала живой, была замечательной женщиной. По специальности архитектор. Она была очень интеллигентной и начитанной. Помню, даже рассказывала об истории знакомства её матери с отцом. Бабалов был очень толковым и талантливым врачом, но материально необеспеченным. Маркос Далуханов решил, что он поможет своему зятю мужа супруга была старше на пару лет, но это не помешало заключить между ними брак. Маркос постарался обеспечить своего зятя всем. На первом этаже рядом с врачебным кабинетом была и приемная комната. Если пациенту нужна была стационарная помощь, то его укладывали в этом кабинете. Бетти была младше сестры на пару лет. По специальности Бетти была медиком, «К сожалению, у сестер не осталось ни одного наследника», подытоживает Мэри свои воспоминания. В 1930-е годы на третьем этаже дома Долухановых поселилась семья партийного работника Григория Корчава. Рассказывает Нана Корчава. «Я приехала сюда в 1956 году в квартиру к родителям мужа. Отец моего мужа, его звали Григорий Корчава, был партийный работник, и ему дали эту квартиру в 1930-х годах. В доме сейчас всё так же, как и раньше. Я люблю этот дом и нашу квартиру. Когда я приехала, большая комната уже была разделена. В квартире жили родители моего мужа, муж и я. Он был единственный сын. До замужества я жила в Сабурталу. И мне там не нравилось. А на улице Лермонтова жила моя подруга. Я смотрела на этот дом, как на произведение искусства, и думала, кто же здесь живёт? Как бы я хотела посмотреть, что там внутри, кто эти люди, как же там хорошо. Я тогда была студенткой. И вдруг так случилось, что я стала здесь жить. Это было прекрасно. Это очень хорошие воспоминания. Мы встречались, ходили на свидания, и однажды он пригласил меня к себе. Сказал, «Давай пойдём в мой дом». Я говорю, «Хорошо». «А кто есть дома?» «Мама и отец». Я говорю, «Хорошо». Я ему доверяла. И вот смотрю, мы сюда приехали, к этому прекрасному дому. Так я в первый раз сюда и попала. Сейчас мне 76 лет. Я работаю врачом в Артачала. Где бани? Это старый Тбилиси. Там всегда очень много туристов. Здесь у нас тоже всегда оживлённый перекрёсток. Когда окна открыты, то с улицы очень шумно. Сейчас с той стороны дома на первом этаже есть хостел. Лавок в доме не было. Подвалов в доме тоже не было, а было одно большое помещение кочегарки. Сейчас это помещение жилое. Дом топился снизу, тепло шло по стенам, и так дом обогревался. Каминов у нас не было. В нашей квартире сейчас стоят нездешние камины. Их сделал отец моего мужа. Камины купили в каком-то другом доме и поставили здесь. В 1970-е годы в помещении, в части которого раньше была котельная, поселились родители, мама и отчим Александра Цветкова, заведующего постановочной частью в Тбилисском государственном театре имени Грибоедова. Рассказывает Александр Цветков. «Я живу в этом доме 17 лет. В 1972 году поступил в институт. Значит, сюда мы переселились в 1971. Раньше в этом доме жила мать моего отчима, и у нее была соседка, которая умерла. А потому как мы жили в ужасных условиях наверху, в салалаках, на самой горе, то решили переселиться сюда. По бывшей улице давиташвили сейчас Амаглеба. Наверху у поворота на сербантин в самом конце сейчас стоит новый современный дом углом к трассе. Там когда-то был ресторан. Вот за этим домом наверху мы жили в какой-то натуральной конуре. И когда тетка-соседка отошла в лучший мир, то чем и его мама подсуетились, и мы переселились в этот дурацкий подвал. «Я занимаю полуподвальное помещение». Окна лежат на проезжей части. Но тогда, когда мы переселились, это был дворец, потому что здесь огромная площадь. Там у нас было 20 метров, в которых жили папа, мама, я и моя сестра. Мы все жили вчетвером в одной комнате с какой-то галерейкой, только холодной водой с баллонным газом. Условия там были жуткие. А здесь уже был проведен газ. Очень скоро в доме появилась телефонная линия. Мы прикупили телефон. Мой отчим работал в газете, в так, это грузинское телеграфное агентство, а мать работала преподавателем. Сейчас, конечно, об этом поздно говорить, но со стороны моих предков это было страшной глупостью переехать в этот подвал. Мы тогда потратили бешеные деньги на ремонт. Это было 50 лет назад, начало 1970-х, и в то время была возможность вложиться в жилищный кооператив В общем, можно было за собственные деньги получить вполне нормальное жилье. Отчим Симор Шульц был достаточно известной личностью в городе. Это имя реально существует. В повести «Выше стропила плотники» Джерома Селлинджера персонажа звали Симор. Я его называл Сим-Сим. Маму звали Ирина Орехова. Она русская, на четверть армянка. Соответственно, я на одну восьмую армянин. Отчим родился в Америке, его мама и папа, Сонька Шульц и ее муж, приехали сюда под 1937 год. Папа тут же исчез, и осталась его мама. Симор учился в параллельной группе с моей матерью в пединституте. Человек он был крайне активный и диссидентски организованный. Его посадили за антисоветскую деятельность, потому что он участвовал в создании антисоветской организации. Естественно, из института он был отчислен, Когда Сталин умер, его выпустили. Но после у него был еще один срок. Сим-Сим устроился на одно предприятие, и там его подставили. То, что он ничего не крал, — это факт, потому что мы были бедны, как церковные крысы. Если бы он крал, то, наверное, мы бы жили чуть лучше. Года два-три он был в каталажке, а может, и подольше, и после этих двух отсидок чем еще работал в газете. Мой собственный папаша, настоящий Цветков, был рожден в Харбине. Его родители работали там в дипломатическом представительстве. Потом их оттуда отозвали как раз под 1937 -й. Куда делся дед, не знаю. Бабка определила сына в летную школу, и в очень короткое время ей инкриминировали подготовку террориста. Сына посадили на год, а ее сослали в коме АССР на 22 года. Отец год пробыл в тюремном заключении, потому что сидел как малолетний преступник. Ему было меньше семнадцати, когда его посадили. И когда его отпустили, он без всякого поражения в правах какое-то время поработал таксистом в Тбилиси. А потом уже моя мать вынудила его поступить на операторский факультет в киношном деле. И когда родители разошлись, то он почти сразу уехал в Ленинград и проработал там всю жизнь на «Леннаучфильме». Снял больше семидесяти научно-популярных фильмов. Его имя «Цветков Юрий» или «Георгий» потому что я Георгиевич, но, насколько я знаю, по паспорту он Юрий. А его мама тут осталась одна. Когда он уехал, так и умерла. Она жила в одном из бараков около цирка, где ткацкий комбинат. Площадь моей квартиры, в которой живу, примерно 90 метров. Теоретически там две комнаты и одно служебное помещение без окон. В нашем помещении была котельная, еще в части жила прислуга. Это я знаю из разговоров тех, кто тут давно жил. Вход со стороны Кикодзе парадный, а наш вход служебный. И в нашу дверь нельзя подняться на верхние этажи. В квартирах наверху потолки 4 с лишним метра, а у нас до 4, примерно 3,70. Отопление у нас тоже было, стояли старые чугунные батареи. Это была отдельная отопительная система. То есть был бойлер, который топился углем. И вот тут как раз была отдельная территория котельной. На этом нулевом уровне, где я живу, Система была классикой отопительного устройства. Были трубы с двумя циклами. Вода, которая бегала по квартире, это была одна вода. А вода, которая отапливала, другая. Такой бойлерный обмен. Трубов, в которой еще мелкие трубки. И пар, который генерировался в этом котле, крутился по кругу все время, нагревал эти трубы. И эта вода бегала по системе дома. Печей в доме не было, но каким-то непонятным образом вентиляционные каналы сильно закопченные. Думаю, это потому, что раньше жгли свечи, и копоть таким образом туда попала. Этому дому минимум 115 лет, и я не понимаю, каким еще образом мог так закоптиться вентиляционный канал. Я через этот канал проводил антенну на крышу. Одно время появились такие антенны, их нужно было направлять на телебашню. Это было в районе 2000-х. Как раз мать больная лежала, а заболела она в конце 2000 -го года. А стены, как минимум часть стен, сделаны так. Снаружи лежит грузинский кирпич в один слой в один ряд, с внутренней стороны тоже грузинский кирпич в один ряд, а внутрь насыпана перемешка битого кирпича и цемента. Фактически кирпичная опалубка с заливкой кирпича и цемента. Прочность какая-то совершенно невероятная. Какого-либо декора в нашем нижнем помещении не было, только багетик на потолке. Это везде так было. Мои окна выходят на Лермонтова. улица всегда поднималась. Сейчас уровень улицы добрался до подоконника. А когда мы там поселились, то самое неудачное окно все равно было выше асфальта. Те, кто ремонтируют, просто берут и стелют сверху, старый слой не снимают. Последний раз я уже им говорил, что вы делаете, вы же закапываете мне окно. Помню, у нас жила такая мадам Мадонна со своими детьми. В результате какой-то мутной истории она потеряла свою территорию. И сейчас там живет новая жительница, которая половину или минимум треть жизни провела во Франции. Надо мной жила моя школьная учительница Лариса Багратовна. Я учился в 43-й школе. Когда я поселился здесь, коммунальных квартир не было. Правда, дома я бывал очень мало, то учился, то работал. Подъезд наш с тех пор практически не поменялся. Квартира моя номера не имеет, такое нередко встречается в Тбилиси. Старый адрес дома Лермонта, 18-4. В старых дворах обычно нет номеров квартир, есть только номер дома. Рассказывает Анна Онищенко. Я купила квартиру у молодого немецкого программиста Кристиана. Он вырос в Германии в коммунальной квартире, поэтому район Тбилиси-Салалаки, в котором до сих пор сохранились коммунальные квартиры, пришелся ему по душе и напоминал детство. Квартира была в собственности у него год. До него она принадлежала тоже иностранцу, тоже молодому человеку, и он тоже владел ей не более года. Историю последних лет удалось восстановить благодаря Мариам, которая сопровождала сделки всех троих собственников и принимала активное участие во всех ремонтных работах. За эти несколько лет квартира перманентно преображалась, и несмотря на то, что изменилась планировка, были встроены коммуникации, установлена чугунная английская ванна, квартира сохранила свою аутентичность и это стало возможным благодаря реставрационным работам. Были восстановлены оригинальные двери, ручки, окна, витражи, паркет. Со стен снято всё лишнее. Была проделана большая работа, но сохранение старины и адаптация её к современной жизни располагает и обязывает её продолжать. В моих планах создать уютное рабочее пространство, психотерапевтический кабинет, и принимать в нём пациентов. По моим ощущениям, уже сам дом обладает терапевтическим эффектом, и в истории семьи его построившей можно вполне найти этому подтверждение. Квартир и населяющих их жителей в доме много, и, глядя на дом снаружи, никогда не подумаешь, что настолько. Есть несколько мастерских художников, отелье, Среди соседей встречаются представители разных профессий – дизайнеры, врачи, учителя, художники. Одна из соседок по имени Таня – профессиональный кондитер. Каждый раз, когда она готовит праздничный торт на заказ, на парадной лестнице ощущается едва уловимый приятный запах ванили, и вспоминаются первые кадры фильма «Покаяние». «Мне нравится ощущение, что здесь я дома, что я там, где должна быть» чувство безопасности и удовольствия от созерцания красоты вокруг.